Глава восемнадцатая Вожак черных драконов Рон через мгновение или столетие, время в прыжке всегда относительно, оказался там, где нужно, а именно в звездном секторе «Колыбель-бурь». Телепортация оставила легкий след сознания. Он сделал паузу, осмотрелся. Ничего нового с прошлого посещения. Материя вертелась и крутилась, как бешеная. Астероиды, обломки планетоидов, пылевые облака неслись в вихрях, облетая его силуэт гравитационными волнами. И все же звездный сектор Умгара стал совершенно другим, черным, насыщенным отрицательной энергией. Магия в хора текла густо, с привкусом холодных разломов, пропитывая все темным излучением. Звезды здесь тусклые, пространство поглощало свет, эфир тяжелый. Сразу видно, сектор возрождался как основа бытия этой магической вселенной, вместе с его собственным сектором, который являлся полной противоположностью этого. «Странно устроена жизнь», — подумал Ронн. Поток магии в его ауре слегка дрогнул от размышлений. Раньше я даже не знал об этих черных драконах, никогда не был в системе Умгара, и, надо же, пришлось их возрождать. Ведь современные черные драконы — по сути, реинкарнация золотых. Те же ауры в основе, только пропитанные в хоры вместо чистой текры, мутировавшие усиленные отрицательной субстанцией. Странно, очень странно, как так могло быть, что золотые немощные драконы вдруг возродились и стали черными, мощными с холодом бездны в венах. Объяснение только одно, и оно кроется не в способностях родника реальности к трансформации, нет. Родник статичен, выполняет только ту функцию, которое в него заложено. Баланс, хранение потоков, ничего творческого. А тут чувствуется творческий подход. Перестройка основ. Такое могла сделать только царица Лея. Только она обладает невероятной магией, которую Рон никогда не видел и вряд ли увидит в полной силе. Потоки ее ауры древние — цехом эпох, когда реальность только формировалась. А что Ирина? Она мощный проводник, стабилизатор реальности, но идет в фарват релеи, поддерживая ее. Без нее магия царицы была бы хаотичной. В общем, командная работа, как у стаи дракона в полете. Странно, но Ирина даже не высший маг. Она что-то совершенно новое как и все эти создатели на их корабле. Сила этих существ не в эфире, а в чем-то ином, скорее техномагическом. Размышляя, Рон летел к месту обитания черных драконов. Тело в вакууме скользило ровно, крылья сложенные, он разрезал хаос колыбели бурь, оставляя за собой слабый след света в темных вихрях. Заранее о своем прибытии колонну не предупреждал, некогда было. Прыжок Леи вышел точно, но с погрешностью. Разломы и угары искажали координаты. Пришлось преодолевать последние парсеки самому, корректируя курс нитями текры, которые цеплялись за узлы в хоры, как якоря в бурю. Планета Лами отмечалась в ирона как рубин переливалась всеми оттенками красного. Поверхность внизу мерцала кристаллами, пропитанными отрицательной субстанцией. Свет звезд преломлялся в них, создавая кровавые блики даже в вакууме. Стая черных драконов находилась именно там. Их темные ауры, холодные, сгущались вокруг планеты плотным кольцом, впитывая в хору из разломов. В сердце хаоса, ближе к центру вихри, висел корабль создателей «Кошун» с экипажем. Его силуэт четкий, металлический, со слабым теплом от двигателей, четко различался Рону. Рон летел не просто так. Он золотой дракон в золотой короне. Артефакт на голове пульсировал теплом магии Текры. Хаос расступался. Камень, пыль, обломки отлетали в стороны, как от невидимого щита. Потоки материи расходились, не касаясь чешуи. Магические короны играли ключевую роль, они прокладывали путь Рону, как ледоколу во льдах. Текра от золотой короны резала отрицательную субстанцию, создавая коридор стабильности в вихре, где отрицательная магия в хора обычно рвала все на части. корон не изменил цветность как в прошлый раз остался собой чешуя золотая яркая с теплым блеском контрастировала с тьмой сектора и надо сказать такой визит случился впервые магическая сущность такого порядка с чистой магией текры в золотом теле свободно летела в сердце хаос рон чувствовал потоки текры в короне усиливались впитывая отдачу от отрицательной субстанции. Баланс в ауре держался ровно. Разумеется, магическая составляющая сектора реагировала на вторжение. Крону тонкими нитями тянулась отрицательная магия, цеплялась за края его ауры, пытаясь просочиться и окрасить Текру в темный оттенок. Впитать положительную энергию и перевернуть ее в отрицательную. Нити вибрировали, холод пробирал эфир, как сквозняк из пустоты, но безуспешно. Корона на голове Рона пульсировала, отталкивая в хору чистыми импульсами, рассеивая нити слой за слоем, оставляя только слабое эхо в пространстве. Колунда, да и вся стая черных драконов ощутили незримое присутствие в системе положительной силы. То, чего быть не могло, но было. Поток светлой магии Текры, яркий и упорядоченный, прорезал хаос, как луч в тьме, оставляя след тепла в холодной черной хоре. Ауры стаи дрогнули. Нити отрицательной субстанции вокруг планеты Лами сгустились в ответ. Холунда знал, что вторнуться в систему хаоса практически невозможно. В хоррор вёт всё положительное на части, мутирует или поглощает, разломы закрыты для света. Поэтому удивился такой новости. Потоки магии вокруг тела заклубились гуще. Факт есть факт. Вторжение произошло. И сущность, которая прорвалась, была явно положительной. Он предполагал, что это может быть Лея, ее древняя магия способна на такие прорывы, но никак не думал, что это Рон, золотой дракон-вожак из Светлого Сектора. Поэтому очень удивился, увидев того, летящим сквозь космическую бурю. Рон скользил вперед, корона на голове пульсировала, хаос расступался, обломки и вихри материи отлетали в стороны хора отступала, не касаясь чешуи, оставляя коридор стабильности в буре. Этот факт очень удивил Колунду. Потоки вокруг него дрогнули сильнее. Положительная сила не просто выдерживала, а подчиняла отрицательную, балансируя на грани. Стая замерла, ауры черных драконов сгустились в ожидании, глаза горели в вакууме, Визит Золотого Дракона в сердце тьмы — событие невозможное. «Вожак Рон, что ты делаешь в сердце хаоса?» Голос Колунды в эфире прозвучал с удивлением. «Ты ведешь себя так, как будто ты сущность отрицательного порядка. Хотя видно невооруженным взглядом, что ты золотой, положительный дракон, Текра от тебя бьет ярко». Режет нашу тьму, как прожектор. Арон ответил с удовлетворением отстричь. Его самолюбие тешила мысль, что ему удалось заинтриговать Колунду и черных дракон Колунда, рад тебя приветствовать реального, а не виртуального. Наконец-то лицом к лицу, без аватаров родника. Колунда промолчал, потом зарычал приветственно. — «Привет, Рон, привет! Ты меня удивил серьезно. Хаос расступается перед тобой, как перед своим. Это не то, чего я ожидал». «Что поделать? Обстоятельства требуют моего личного присутствия». «Не понял», — Колунда ответил быстрее, чем требовалось, не очень понимая, о чем говорит Рон. «Ты мог передать любую информацию...» В роднике реальности, мысленно, образами, там все чисто. Ты совершенно прав. Мыслью информации поделиться можно, не спорю. А вот материальную вещь передать нельзя. Ты говоришь загадками, Рон. Скажу прямо, заинтриговал. Нисколько, Колунда. Посмотри на меня внимательно, и ты все поймешь. Что поймешь? Начал он и осёкся. Колунда вгляделся. Внутренний взгляд прошёлся по силуэту Рона. Лапы мощные, хвост гибкий, грудь широкая, корпус крепкий, шея сильная, рогатая морда и... Огромная золотая корона на голове, пульсирующая текрой, рассеивающая в хору вокруг. Он не увидел ее сразу, потому как внутренний взгляд замылился в сердце родника реальности, где их аватары были в коронах постоянно. Вот прямо сейчас этот момент сыграл с ним злую шутку. Корона сияла ярко, потоки текры от нее резали хаос, создавая коридор света в тьме. Рон говорил о чем-то совершенно естественном, что он должен был заметить сразу. Но, как ни вглядывался, ничего необычного, кроме присутствия золотого дракона в сердце отрицательного сектора, не наблюдал. Колунда выдохнул и прорычал. «Корона! Черт, а я ее не увидел сразу! Аватары в роднике притупили взгляд!» «Корона, Рон! Корона золотая! Она на тебе реальным?» Колунда рычал медленно одновременно зондиврая, проверяю Неужели ты забрал ее у Создателей? — но «Ну, наконец, — Колонда сообразил. — Я уж грешным делом подумал, что ты так и не догадаешься. — Молодец. — Только не забрал, нет. Они сами мне отдали ее добровольно. Колонда помолчал так задумчиво, анализируя, ответил с долей скепсиса. — — Понятно. Золотую отдали. А моя, черная, у них? Арон не торопился, понимая скепсис и желание иметь такую же корону. — Колонда, как ты думаешь, зачем я прилетел сюда лично, через весь этот хаос? Оставил объединенную стаю на Раване, где идет бой насмерть с кыштынами. «Что меня заставило сделать это? Как ты думаешь?» «Но сразу предупреждаю, это не желание покрасоваться перед тобой, нет?» Колунда в удивлении подлетел к Рону, распространяя вокруг себя острое любопытство и не веря в то, что сейчас скажет. «Неужели ты принес мне черную корону?» Он это не сказал, а, можно сказать, прошептал, как заветную мечту, чтобы не спугнуть. «Но, конечно!» — Рон ответил прямо, не стал тянуть и интриговать. «Я же не мог отдать тебе в роднике реальную вещь. Это можно сделать только здесь, в реале, здесь, лицом к лицу». Колонду захлестнула волна радости. Магия вокруг тела заклубилась, стало темнее. Он прорычал благодарно. — Не ожидал. Спасибо тебе. Раз так, давай ее мне. Хотя нет. Полетели к стае и умгарцам. Создатели пусть тоже посмотрят. он здесь. Ты передашь ее мне там, при всех торжественно. Это укрепит умгарцев. Понимет мой авторитет стаи. Укрепит союз с золотыми драконами. — Хорошее решение, Колунда. Полетели. Думаю, такой шаг самый верный. Колунда летел воодушевленный, рон следом, с чувством исполненного долга. Корона на голове, пульсила ровно, задача почти выполнена. Полет длился недолго. Вихри материи остались позади, гравитационные волны утихли, как отголоски далекого грома. Внезапно хаос расступился Резко, как занавес из темной субстанции, и наступила тишина. Густая, полная, будто вы оказались в сердце урагана, внутри которого полный покой. Эфир ровный, без вихрей, только слабое дыхание в хоры от планеты. холодное но стабильная. Перед ними пылала планета Ламия, рубиновый шар в вакууме. Поверхность переливалась семец оттенками красного, отбрасывая блики крови и граната. Ауры в хоры сгущались вокруг, как темный туман. На Орвите баражировал крейсер Кошун. Силуэт четкий, металлический, со слабым теплом от двигателей. По пространству парили черные. Они сразу полетели к ним. Стая сомкнулась нити в хоры потянулись ближе с любопытством, настороженностью, удивлением от присутствия золотого дракона в их тьме. — Откуда дракон? Что случилось? — их прервал колонда. — Скоро все узнаете. Летим ближе к планете, чтобы весь народ Умгара видел и чувствовал то, что предстоит. Потом посмотрел на Рона и мысленно проговорил. «Нужно предупредить экипаж крейсера». «Даже не обсуждается. Конечно, нужно. Пусть тоже видят твою коронацию». «Согласен, Рон. Тогда переговори с их командующим Боевым. Он исполняет обязанности». «Понятно. А Цесол там?» «Да, на крейсере». «Тогда я лучше через него переговорю». Он обладает достаточной магией и потенциалом. — Как знаешь, тебя виднее. Я пока подготовлю повелителя Вукана и его големов.